Глава 21. Вдалеке показалась карета, двигающаяся медленно по разрушенной подъездной дороге. Её громоздкий силуэт контрастировал с окружающей природой, словно существовал в другом измерении. Роскошная карета совершенно не вписывалась в ветхий и заброшенный пейзаж этого места. Она приближалась всё ближе и ближе, и я могла различить изящных лошадей. которые с лёгкостью тащили её. Копыта звонко стучали по оставшимся от дороги камням. Карета выглядела роскошно, но она не оправдала моих ожиданий. Транспорт был более скромным, чем я себе представляла, и поэтому внутри меня нарастало разочарование. Где вся эта помпезность, которую показывают в наших земных фильмах, где отряд бравых рыцарей, охраняющий своего монарха, Где свита в конце концов? Когда карета подъехала ближе, я заметила роскошные узоры на боках и крыше, детально вырезанные из дерева. Но это были все украшения. Ни тебе фамильного герба, ни роскошной позолоты, ничего. Окна были закрыты, и я не могла увидеть, кто находится внутри, но мне стало интересно, как может выглядеть король? Может быть, он старый, обрюзгший, лысеющий деспот, который направо и налево раздаёт приказы о завоевании и понравившихся земель, а ещё казнит неугодных прямо на месте. Я живо нарисовала в своём воображении подобную персону, но тут же отмила этот вариант. Маркиз, граф и король учились в одной магической академии, что автоматически означает их равный плюс-минус год возраст. Говорят, он не женат и успешно избегает этой обязанности, а значит, весьма умён и хитёр. Женское любопытство разыгралось не на шутку, и я с нетерпением ожидала появления виценосного гостя, который, судя по всему, путешествует инкогнито. Карета остановилась у порога замка, и я услышала скрип открываемой дверцы. Мужчина, покинувший салон дорожного транспорта, казался мне весьма молодым он был одет в простую тёмную дорожную одежду которая не привлекала бы излишнего внимания к своему владельцу волосы были зачёсаны назад и закреплены то ли магией то ли каким-то местным лаком его лицо имело характерные аристократические черты он стоял у кареты гордо расправив плечи и молча наблюдал за происходящим вокруг кстати Когда эта весёленькая компашка из лагеря маркиза успела в полном составе переместиться ко входу в замок. Видимо, я так сильно отвлеклась на карету, что не заметила его манёвра. Глаза короля были ясные и пронзительные, словно они могли проникнуть в самые глубины души. И меня это немного пугало, но монарх, он и есть монарх. Ему по статусу положено уметь разбираться в людях. Мужчина был высоким и худощавым, с крепкими и грациозными руками, говорящими о его силе, выносливости и занятии фехтованием. Он держал тёмные перчатки, которые совсем недавно снял. Весь его вид кричал о том, что молодой мужчина обладает чем-то особенным, необычным и притягательным. Его осанка, внимательный взгляд глаз, аура, которую он излучал, Мой инстинктивный уровень не позволяли мне заблуждаться. Передо мной стоял король Руберта из Территории, хозяин королевства Территория. Виконтесса де Мор, позвольте представить вам графа Руберта де Флана. Первым заговорил маркиз. Я повернула к нему голову и вскинула вверх бровь. Серьёзно? Они решили представить короля как графа или это проверка для меня? Что ж, начинать рабочие отношения с абмана, идея так себе. И она нацепила дружелюбную улыбку, пообещав ещё припомнить Люку эту проверку на прочность. Ухватила подол платья и сделала подобающий этикету приветственный поклон. Рада приветствовать вас на моей земле, ваше величество Руберта из Таритории. Виконтесса Катрина де Мор к вашим услугам. чётко произнесла я, смотря в пол и ожидая момента, когда смогу подняться и взглянуть на реакцию остальных. Судя по тому, как заливался замковый элементаль, позабыв о своё недавней панической истерике, отклик был ещё тот. К слову, интересно, кто это там помимо моего замка старательно подавляет приступы смеха. Хотя примерно догадываюсь. Король. Кто же ещё Рад познакомиться с тобой, виконтесса де Мор. Как ты догадалась о моей настоящей личности? На лице правителя сияла довольная улыбка, но глаза были серьёзными. Он с любопытством наблюдал за мной. По множеству косвенных признаков уклонилась я от прямого ответа. Мужчина хмыкнул, но дальше расспрашивать не стал. В принципе, что-то утаивать от него я не собиралась. Выложу все карты на стол, когда начнём переговоры по поводу совместного бизнеса. Доверие и покровительство короля нужно заслужить, и я собиралась это сделать, рассказав свою историю. Это нужно сделать, пока удалось привлечь его внимание. Прошу прощения, ваше величество. Замок всё ещё находится в неподходящем для приёма гостей состоянии. Эй! оскорблённо воскликнула элементаль, но я его проигнорировала. Надеюсь на ваше понимание и благосклонность. Комната для вас скоро будет подготовлена, как ни в чём не бывало, продолжила свою речь. Я всё прекрасно понимаю и по мере возможности окажу посильную поддержку. Ведь именно для этого я сюда и прибыл лично. Это было весьма, кстати, ваше величество. Я прикажу подготовить завтрак. Вы, наверное, устали от долгой дороги, сказала я, прекрасно понимая, что никакой долгой дороги не могло быть и в помине. Синий артефакт портала, висящий на груди мужчины, практически не излучал энергии, а значит, был разряжен из-за недавнего использования. Леди Катрин, мне бы не хотелось вас утруждать. Усему давайте обойдёмся чаепитием во дворе. Как скажете. Разговор был завершён, и я вернулась в замок, игнорируя несколько удивлённых, шокированных и заинтересованных взглядов в спину. С чего следует начать? Наверное, найти дворецкого, а значит, мой путь лежит на кухню. Ромео нашёлся там, где я и ожидала. Он активно помогал матери Пока та занималась выпечкой, на кухне стоял потрясающий аромат свежих булочек, наполняя всё пространство уютом и теплотой. Желудок тут же отозвался на съедобную какофонию запахов. Ну да, я же ещё не ела. Ромео, к нам пожаловал особый гость. Нужно подготовить для него комнату. Поэтому оставь пока работу здесь и пойдём со мной. Мужчина остановился, и поставил ящик, который держал в руках, на пол. Затем развернулся ко мне и кивнул, готовый приступить к новой работе. Мэри, подготовь булочки и чай для нашего гостя. У нас есть какой-нибудь? Только травяной, миледи. Виновато произнесла она, хотя и не была ни в чём виноватой. Подойдёт. Скоро сможем закупить и обычный чёрный, а пока пусть довольствуется тем, что есть. Ромео, пойдёмте. Мэри, как закончишь, попроси дворецкого маркиза тебе помочь. Мы вышли из кухни и разделились. Молодой мужчина отправился за водой и уборочным инвентарём, а я пошла прятать свой матрас и убирать пыль в комнате. Интересно, как она преобразилась. Своё спальное место мне удалось вернуть туда, откуда его и взяла, в чулан под лестницей. Мана была ещё при мне, и поэтому перетаскивание матраса не отняло у меня много времени. Закончив с этим, отправилась на второй этаж. Прошла ту самую статую, что была входом в потайные туннели. Повернула налево и оказалась в новом коридоре. Он был пыльным и с запахом гари. Видимо, маркиз прошёлся и здесь. В стене слева выделялась дверь, которой здесь ещё утром не было. Я несколько раз проходилась по коридору, и у большинства помещений дверные проёмы сверкали пустотой. Я опустила изящную резную ручку и вошла в комнату. Просторная комната для гостей выглядела очень хорошо. Можно даже сказать свежо, если не считать пыли и грязи, от которых мы с Ромео в скором времени избавимся. Высокие потолки, которые ещё утром зяяли просветами, Массивные стены создавали ощущение уютного убежища от внешнего мира. Входная дверь из дуба с резными узорами и позолоченными ручками защищала комнату от нежелательных посетителей. Несмотря на то, что замок частично разрушен и разграблен, в комнате было множество украшений и мебели, которые элементаль создал, опираясь на свою память о былых временах. На белом ковре стояла массивная кровать с тёмно-оранжевым шёлковым постельным бельём и вышитыми подушками. Рядом со спальным местом расположился широкий массивный комод из тёмного дерева, украшенный керамическими вазами и статуэтками. Не хватало свежих букетов, но это тоже поправимо. У стен замка растут целые поля разнообразных цветов. В противоположном углу комнаты находился камин. Окно находились два удобных кресла, в которых можно было расслабиться и насладиться прекрасным видом на сады замка. Но это тоже в будущем. Пока можно было любоваться только зарослями. В комнате было ещё несколько столов, кресел, а также шкафов с книгами. Откуда здесь они? Всё убранство комнаты создавало ощущение уюта и комфорта. Надеюсь, королю здесь понравится. А пока займусь уборкой пыли. Я успела избавиться от всей грязи до прихода Дворецкого. Вместе с ним мы занялись отмыванием оставшейся грязи. Это не заняло слишком много времени, и мы закончили работу как раз в тот миг, когда на пороге комнаты появился Дворецкий маркиза. Я отложила тряпки в сторону и приготовилась топать на своё первое в этом мире чаепитие с королём. Но сначала нужно привести себя в порядок. Как минимум, мне нужно умыться и помыть руки. Загляни за дверь рядом со шкафом, произнёс голос Морениса. Я стала осматривать комнату в поисках указанного и нихила так удивилась, заметив, что из помещения был ещё один выход. Потянув ручку, шагнула в неизвестность. Новая комната оказалась ванной. Переступив порог, я ощутила приятное уютное тепло, которое царило здесь. Полы и стены были покрыты красивой плиткой, которая была очень похожа на ту, что использовали на земле. Её расцветка была под мрамор. На полу лежали мягкие на вид коврики с длинным ворсом. Над просторной ванной, которая занимала центр комнаты, висела красивая массивная люстра из прозрачного хрусталя. У стены заняла своё место белоснежная раковина со шкафчиком, который по цвету сочетался с кроватью и сделан из того же материала. Над ней висело большое круглое зеркало. В углу комнаты стоял небольшой столик с ароматическими маслами, свечами и ещё какими-то баночками. Воздух в комнате был наполнен лёгким ароматом цитрусовых. За перегородкой справа был скрыт дужник. Его наличие очень сильно меня удивило. Закончив со осмотром, я вернулась к раковине и прикоснулась к синему кружочку, который был выгравирован на поверхности. К моему удивлению, мана из руки переместилась в камень, из которого появился небольшой кран. Холодная вода опалила пальцы, приводя меня в чувство. Вот это сюрприз. Моринес, это твоих рук дело? Тихонько произнесла я, боясь быть услышенной. Ага, позаимствовала идею из твоих воспоминаний. Правда, теперь в течение недели не смогу магию использовать. Но это пустяки. Как тебе? Класс! Спасибо тебе. Я наконец привела себя в порядок и вышла к ожидающему дворецкому маркиза. "Идёмте", произнесла, наполненная решимостью. провести хорошие переговоры